На собственное иждивение, чтобы прославить и поздравить. И угощение будет закуска, и об этом дочь хлопочет. Но, князь, если бы знали, какая тема в ходу, помните у Гамлета «быть или не быть». Современная тема, современная, вопросы и ответы. И господин Терентьев в высшей степени спать не хочет, а шампанского он только глотнул, глотнул...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 раздевавшая рот, заснула в следующей комнате на сундуке. Но мальчик, сын Лебедева, стоял подле Коли и Ипполита, и один вид его одушевленного лица показывал, что он готов простоять здесь на одном месте, наслаждаясь и слушая хоть еще часов десять сряду. «Я вас особенно ждал и ужасно рад, что вы пришли такой счастливый», — проговорил Ипполит, когда князь,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 «Туда ко всем. Я сейчас приду», — отделался, наконец, князь, торопясь к Евгению Павловичу. «Здесь у вас занимательно», — заметил тот, — «и я с удовольствием прождал вас с полчаса. Вот что, любезнейший Лев Николаевич, я все устроил с курмыша и зашел вас успокоить. Вам нечего беспокоиться». Он очень-очень рассудительно принял дело, тем более что, по-моему,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 Но, разумеется, еще зачем-нибудь рассмеялся тот. Я, милый князь, завтра чем свет еду по этому несчастному делу? Ну вот, а дядя-то в Петербург? Представьте себе, все это верное, и все уже знают, кроме меня. Меня так все это поразило, что я туда и не посмел зайти, Кипанчины. Завтра тоже не буду, потому что буду в Петербурге, понимаете? Может, дня...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 При том же, мне теперь как-то все равно, поверите ли? И, и, и так как я прежде всего убежден, что вы человек все-таки превосходный, то ведь мы, пожалуй, и в самом деле кончим тем, что дружески сойдемся. Вам не очень Палыч, вы мне очень понравились, Евгений Павлович, вы.